Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Сергей Пирог. Заработок и развлечения в зоне отчуждения. Рассказ опубликован на портале escalibro.com. Запись произведена специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. Заработок и развлечения в зоне отчуждения. Все мы знаем о том, что основная часть заработка у сталкеров приходится на артефакты. Но было бы несправедливым не упомянуть о других возможностях для пополнения благосостояния при помощи зоны. Потому как появилась бы она на самом деле, предприимчивые и бесстрашные люди стекались бы к ней со всего земного шара. Во всяком случае, на первых порах, пока правительство не установило бы более жесткий контроль за пересекающими границу. Как знают или, во всяком случае, думает большинство из нас, Самое лучшее время для сбора артефактов – это первые сутки после выброса. Образуются новые аномалии, и артефакты можно подбирать практически вручную. А затем проходит какое-то время, и не все артефакты становятся видны человеческому глазу с первого взгляда. Впрочем, и сразу после выброса такое не исключается. Многие из артефактов имеют те или иные гравитационные свойства, малый или большой вес и другие параметры, которые подчас заставляют сталкера проявлять чудо-смекалки или наблюдательности, чтобы вытащить закатившийся, вариант провалившийся, отлетевший и тому подобное артефакт, который отдален от родительской аномалии или, по закону подлости, спокойно лежит в непосредственной близости от нее. Сталкеры, которые являются наиболее незащищенными и неорганизованными, вынуждены собирать именно такие объедки. Однако этими же незамеченными первопроходцами после выброса артефактами запросто разживаются те, кто не спешит сразу лезть в аномалии и подумает, прежде чем отправиться в дальний рейд, поход, а нет ли смысла поискать поближе. Мне почему-то кажется, что такие думающие сталкеры, не покидая одного изученного района, имеют более стабильный заработок, чем те, кто уходит в опасные и дальние районы зоны. С артефактами мы, короче говоря, разобрались. И теперь давайте подумаем, а чем еще могут заниматься сталкеры? Вне своих походов за артефактами или в ожидании выброса, когда далеко от лагеря, убежища, схрона и тому подобное отлучаться нельзя. Это азартные игры. Именно так, а не бренчане на гитаре или рассказывание анекдотов. Для исполнения песен у костра не требуется знание более чем трех аккордов и голоса с хрипотцой. А для анекдотов и вовсе не нужно иметь специальных навыков. Но все подобные посиделки быстро приедаются, хотя бы когда заканчивается выпивка, и требуется более энергичное развлечение. Вот тут и приходят на помощь азартные игры. Карты, нарды, редко шахматы, а еще более редко домино, лото и спортивные состязания, кроме битвы на кулаках, традиционного сталкерского спорта, тренировки которого проходят в любом баре после принятия допинга. Арена и подобные заведения, кстати, есть не только на территории базы долга, а почти во всех крупных поселениях сталкеров или локациях, куда они заходят для пополнения запасов провизии или сбыта хабара. Причем выступать на арене можно вполне добровольно. Я видел, то есть видел мой герой-журналист, начало карьеры которого в зоне у меня написано в статье про «Лагерь новичков» и «Отмычки». Одного крупного торговца, который организовал арену и на тотализаторе делал себе неплохой бизнес. Тем более, что вызовом на дуэль на арене решается большинство цивилизованных конфликтов между сталкерами. Глупо думать о том, что в баре или любом другом массовом скоплении людей два чего-нибудь не поделивших сталкера начнут палить друг в друга из автоматического оружия. В таких местах по-любому при входе изымается оружие – или существуют другие меры по предотвращению пролития лишней крови. Времена ковбойских разборок остались на Диком Западе. В зоне крутятся слишком большие деньги, чтобы владельцы баров могли так рисковать. Бывают, конечно, исключения, но редко. Вы сами, уважаемые читатели, если бы являлись хозяевами таких заведений, в первую очередь подумали бы о безопасности. Очень неплохо в зоне зарабатывают оружейники, слесаря, портные. Обувные мастера, электронщики, врачи и другие люди, которые и на большой земле пользуются уважением, если, конечно, являются профессионалами своего дела. Эти категории могут даже не утруждать себя поиском артефактов, им и так принесут то, что они потребуют за свои услуги. Отдельно следует сказать о тех, кто организует досуг туристов. Проводники, которые в основном являются одиночками и наемниками, помимо простых экскурсий по зоне, могут организовывать богатым туристам даже увеселительные мероприятия, типа экстремальной охоты и прыжков с трамплина. На последних хочу заострить внимание, потому что лично знаю команду наемников, которые специализируются только на экстремальном туризме, в частности, прыжках на трамплине. Люди из этой группы знают, где аномалии трамплин имеют постоянное место, то есть не исчезающие после выбросов. Обследуют его тщательным образом в радиусе до нескольких сотен метров. Большие деревья, которые попадаются поблизости, вырубаются. Не топором, конечно же, а чем-нибудь типа крупнокалиберного пулемета. Местности следуются на наличие аномалий, и если кроме необходимого трамплина ничего нет, то начинаются испытания на изучении угла посыла этого трамплина. Как показала практика, при вхождении в прыгивании, в бегании и тому подобное в трамплин аномалии почти всегда посылает человека под углом в 45 градусов. Бывают, конечно, исключения, но не так часто. Затем проводят полевые испытания мешками с песком или какими-нибудь животными типа слепых собак, конечно же, умершвленных до этого. Ну и после всех приготовлений турист под руководством опытного инструктора с небольшим парашютом за спиной Крича от восторга, прыгает с помощью трамплина так высоко, что может подняться до 100 метров, откуда ему открывается просто обалденный вид на зону. Удовольствие дорогое, но оно того стоит. Во всяком случае, даже не такой опасный, как радео на молодых кабанах или платоядных диких лошадях. Нельзя не упомянуть собачьи бои. Слепых щенят, которых в зоне можно найти легче, чем артефакты, какое-то время воспитывают и приучают, как обыкновенных рядом с жилищем человека. Может быть, слепые собаки вообще заняли бы достойное место рядом с обычными, но такова человеческая натура. Мы терпеть не можем изменений, а мутации в животном мире нам внушает даже страх и отвращение. Поэтому я редко видел, чтобы слепых собак воспринимали как питомцев. В основном только отмычками или для развлечения в собачьих боях. Хотя, конечно же, я не утверждаю, что слепые псы не помогают человеку в добыче артефактов. «Еще как помогают!» Рассказы «Капитан Штатив», «Лохматый Сталкер». Самое, пожалуй, опасное предприятие в зоне – это гонки. Бывает и такое. Маршрут прокладывается и тщательно изучается заранее, причем военные и некоторые государственные службы также заинтересованы в таких забегах, потому что на них делаются огромные деньги. Естественно, все это нелегально, но тем, кто прикрывает мероприятие, под силу и не это. Проходит гонка вдоль границ зоны, но для большего экстрима ее маршрут могут проложить и чуть глубже в зону, вплоть до районов, где аномалии встречаются довольно часто. Несколько раз такие гонки делались как дуэль между участниками и было разрешено использование оружия, за исключением крупного калибра и взрывчатых веществ. Запомнились те соревнования всему миру. Их транслировали через интернет, а больше половины автомобилей были защищены разными артефактами. Мировая общественность была заинтригована, а другая ее часть пребывала в шоке от того, что миротворческие силы допустили в зону такое количество техники и людей, вполне оправданно переживая за то, что вернуться на Большую Землю эта техника может уже зараженной радиоактивными веществами или даже новыми видами вирусов. После чего военные и правительственные чиновники стали более осторожны при таких мероприятиях, и широкой глазки очередная гонка не получала все равно влиятельные и богатые люди могли развлекаться и делать ставки. Деньги. Зона приносит деньги. Однако не только увеселительные и относительно честные способы заработка найдены населением этого проклятого участка планеты. Крови, боли и грязи тут все-таки намного больше, чем чего-то положительного. Например, весьма ценятся в интернете видеосюжеты об аномалиях или о том, как мутанты могут расправиться с человеком. Некоторые сталкеры грешат тем, что снимают подобные вещи на свои КПК, однако ведущая роль в изготовлении запрещенных роликов все-таки принадлежит группировке «Грех», которым вообще наплевать на все общественные законы и которые не заморачиваются по поводу моральной стороны своих поступков. Но и обычные сталкеры только для виду кричат на всех углах о том, что готовы вешать грешников на каждом углу. Я знаю несколько довольно известных сталкерских группировок, которые имеют с грехом довольно тесный контакт и пользуются различными услугами секты. Например, испытанием свойств неизвестных артефактов непосредственно на человеке. Обычному сталкеру жутко и недопустимо, согласно его жизненных принципов, а грешнику наплевать. Лично знаю одного барыгу, который перед выбросом на полянке рядом со своей торговой точкой оставляет набор лекарств, дешевых артефактов, кусков металла, оружия, другие предметы, из чего после выброса подчас получаются довольно занятные вещи. Из лекарств и напитков почти всегда выходит что-то необычное, причем сделано интересное наблюдение, что лекарства, которые находятся при сталкере, которому посчастливилось попасть под выброс, никак не изменяются, в отличие от оставленных на открытом пространстве. Весьма оригинально сказывается действие выброса на наркосодержащие препараты что, конечно же, с успехом используются группировками, которые промышляют именно торговлей наркотиками. То, что можно получить в зоне, нельзя получить ни в одной лаборатории, а лишний радиационный фон от травы или жидкости легко уничтожается в течение нескольких часов лежащим рядом артефактом, функции которого состоят в выкачивании радиации из предметов, что находятся рядом. Дикое развлечение и неплохой заработок для особо циничных дельцов дали те, кого сталкера называют зомби. Я видел одно такое заведение, и воспоминания о посещении его у меня до сих пор вызываются содрогание. Зомби там используются для отработки ударов и приемов рукопашного боя, а тех, которые из-за повреждений конечности уже ценности не представляют, автоматически переходят в разряд мишеней. И поток тех, кто платит за столь сомнительные тренировки или даже развлечения, никогда не иссякает. Так что подумай, молодой сталкер, нужна ли тебе эта зона? Вдруг ты превратишься в зомби, и твое тело будет кем-то использовано как тренажер? Или тебя поймают мародеры-грабители, рейдеры и снимут на камеру, как ты корчишься в мясорубке? Или сделают ставки на то время, которое потребуется псевдособакам, собакам чтобы разорвать тебя на части? Выбор за тобой. Какой смертью ты умрешь? Потому что не у всех получается выжить и разбогатеть. Кому-то и не везет. Вы слушали рассказ «Заработок и развлечения в зоне отчуждения». Автор Сергей Пирог. Рассказ размещен на портале escalibro.com. Запись произведена для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.